Честно говоря, я думала, что мне посчастливится попасть в рубку, святая святых, куда допускаются, наверное, только пилоты и навигаторы. Но через минуту-другую поняла, что мы с Лейсом идем в направлении конференц-зала, в котором научная группа после первого священия больше не собиралась, предпочитая более привычную каждому из нас лабораторию. Мы по понятным причинам выбрали лабораторию Зельдмана. «Свидание в конференц-зале?» Размечталась я, как скоро выяснилось зря. А в первый момент удивилась, потому что в конференц-зале собралось много народа. Наш куратор из ОБОУС Гайо Мишар, все мои коллеги, Киш, беседующий с хшанцами из медслужбы. Едва до меня дошло, на какое свидание попало, я выразительно посмотрела на своего недоэльфа. «Вот точно не прекрасный сказочный персонаж, а?» «Тролль!» Я заметила тень вины и грусти в его глазах, но, сказал он, явно не то, что чувствовал. «Прекрасная возможность совместить приятное с полезным!» Наклонился к моему уху и, обдав горячим дыханием, добавил. «А в нашем случае свидание с совещанием. Прости». Мои коллеги уже разместились перед большим экраном, к которому подвели и меня. Башаров обернулся, заметив нас и наши сомкнутые руки первым. Слегка нахмурил темные брови, на лбу залегла вертикальная морщинка. Злится, Илья. Непонятно только на кого. «Господа ученые», — обозначил свое присутствие Хшетхешар. «Мы достигли звездной системы, в которой расположена Т-234. Об этом можно было по коммуникатору уведомить», — непривычно хмуро произнес Башаров. «Уведомить – да. Показать – нет», – ровно ответил Хеш-Ар. «Ваш куратор Меш-Ар доложит обстановку». Гайю встал перед киберэкраном и, надев манипулятор, начал демонстрацию видов планеты тюрьмы. Неприветливые серые краски, суровый климат, сплошные горные массивы. Небольшими городками выделяются тюремные комплексы и колонии-поселения. Затем разработки, где с помощью роботизированного оборудования и машин проводят добычу. Потом картинка плавно сместилась, постепенно удаляясь от космопорта и цивилизации. На экране застыли горная гряда и узкая долина, в которой юдится поселок. Невысокие здания, коммуникации, стены и снова неустанно и непрерывно работающие роботы, добывающие из-под земли полезные ископаемые. Меня до глубины души поразил унылый и серый окружающий пейзаж. Ничего живого и светлого кругом. Если вообразить огненные вспышки, то именно так выглядел бы ад со бесконечной тоски и мертвой тусклой породы. «Согласно плану, здесь находится зона смертников. И по тем данным, что нам успели передать до прекращения связи, бунт докатился и сюда» э чем же это место нам должно быть интересно?» – спокойно спросил Зельдман. Мишар пошевелил пальцами и чуть сместил картинку в сторону. «Снова роботы. Кажется, я даже видела копошащихся там внизу людей. Или не людей?» «Здесь проводят глубинные выработки». Он еще сместил обзор буквально на сантиметр, хотя в реальности это может быть километр или больше. «Теперь посмотрите на недавно появившееся характерное пятно». Все уставились на цветное пятно в царстве серого. «Розовое!» Выдохнули мы дружно. «В таких ужасающих количествах!» Изумился Кшеола. «А есть топографические карты подземных источников?» Встрепенулся Шицини. «Или Шурфов». Помог ему Башаров. «У добывающих компаний обязаны быть...» «Важно знать, как близко шурфы проходят к месту выброса. Это один из новых выходов на поверхность», — продолжал пояснять Мишар. «Они все связаны туннелями». «Значит, как обычно, человеческий фактор», — устало выдал Зельдман, присаживаясь на любезно предложенный ему стул. «Думаю, вы правы, профессор», — согласился Башаров. «Учитывая сроки...» Прошлое исследование планеты или лишь нынешнее обнаружение розовой и, главное, заражение. Как вы оцениваете шансы локуса в качестве защиты? А если ваше предположение не подтвердится? С нажимом спросил Мешор. Доктор, вы сами должны понимать, что на данный момент это лишь гипотеза. Но пока самое жизнеспособное... Учитывая обстоятельства гибели предыдущей группы, отсутствие сообщения о массовой гибели заключенных, возначенный период и множество других факторов, — наставительно заметил Зильдман за нас. Нужны испытания. Верховным правительством и руководством ОБОУС принято решение о начале прямых исследовательских работ на месте обнаружения Розовой. Торжественно объявил Гаю. «К чему такая поспешность?» Воскликнул шицини «Или вы хотите рискнуть очередным отрядом?» Несколько часов назад СТ-234 пытался стартовать межзвездник. Экипаж на связь не вышел. Было принято решение об уничтожении корабля вместе с экипажем, вероятно, захваченным заключенными, и, главное, зараженными. Холодно отрапортовал Шет. «Кем принято?» Потрясенно выдохнул Цитранец. А мне не требовался ответ. Рука Лейса напряглась и сжала мою до боли. «Я возглавляю данную операцию. Соответственно, отдал приказ. А вдруг проблемы со связью Или это были... Возмущенного Кшеулу жестко прервал Башаров, в голосе которого звенела сталь. «Его обязанность галактику защищать, а не гадать на кофейной гуще. Было или не было?» Я облегченно выдохнула, Алис разжал руку. «Неужели думал, что я осужу его? Отвернусь!» Хотя вопрос, заданный к шеолой вертелся и у меня на языке. «На Т-234 несколько крупных транспортников и мелких кораблей», — ровно заговорил Хешар. «Кто-то из заключенных или обслуги может прорвать кордон и уйти от преследования. Риск слишком велик». «Мы не знаем, выжила ли группа ученых. Успели ли они сообщить о катастрофических последствиях подобного побега как для всего человечества, так и для самих беглецов. Но факт лицо Уничтоженный корабль не отвечал на множество наших запросов. Поэтому, согласно протоколу безопасности, был признан захваченным и опасным». Зельдман встал и, заложив руки за спину, обратился к шету «Хорошо. Согласны. Ситуация патовая. Сформируем группу, спустим на поверхность. А дальше что?» «Часть призраков будет сопровождать научно-исследовательскую группу в долину к шурфам с розовой. Другая идет к системам управления космопортом. Кроме того, мы обязаны выяснить, где предыдущая группа. Есть вероятность, что им удалось где-то закрепиться и провести работу по исследованию заразы но поймите же они та группа обречены если мы не правы и... все мои призраки шансы оборвал зельмана «А наша группа нет с хмурой усмешкой возразил башаров пристально посмотрев на главного призрака координационный центр получил данные по вашим разработкам было принято решение что в поиск идет профессор кобург Объявление нашего куратора произвело эффект разорвавшейся бомбы. Особенно на меня. Тем временем Гаю пояснил. Ее мутация и наличие в организме личных локусов и, эээ, хшанса предполагают наличие защиты, как и у нас. «Вы с ума сошли?» Возмущенно выдохнул Зельдман. «Дарья Сергеевна девочка совсем, а там заключенные убийцы». «В конце концов, негуманно и неэтично посылать женщину под пули вместо мужиков. Я категорически против подобного шага и...» «Я могу подписать любой документ», — перебил его Башаров, «что добровольно иду на риск и твердо считаю свою кандидатуру более подходящей для данной миссии и подготовлен лучше и...» «Профессор, мы вас понимаем», — устало прервал патоморфолога Гаю. «Но искусственный локус...» Непроверенная гипотеза. А если он неверно синтезирован? Или лишь натуральные, природные локусы, имеющие какие-либо малейшие отличия, защищают нас, и ошибка повлияет на результаты исследований? Мы потеряем время. Возникнут сомнения. У нас нет права. Отлично! Рявкнул Башаров. По вирусу еще более-менее понятно. А что вы намерены делать с самой розовой? да я лишь очередную гипотезу выдвинула. И если по локусам есть подтверждение в виде выжившего шанса Сая Мейнара, то в данном случае мы имеем лишь предположение. Профессор Зельдман рассказал о возможностях блокиратора и Нанотона в качестве внешней защиты от Розовой. О возможности размножения Нанотона он тоже сообщил. Илья злобно уставился на коллегу, словно тот донос накатал. «Мы обязаны вести протокол, господин Башаров». «И докладывать о любых версиях!» Обиженно оправдался Зельдман. Илья раздраженно отмахнулся. Он тоже понимал, что старый профессор не виноват. Решение приняли на более высоком уровне, а нам остается только выполнять поставленную задачу. Мало того, что у меня внутри ледяной комок разрастался, так я еще и стала объектом общего, пристального внимания нескольких пар разноцветных глаз. Я откашлялась и возмущенно просипела. «Не надо на меня преданно и заинтересованно смотреть, господа! Я не готова заниматься размножением сейчас!» Участники совещания мгновение-другое помолчали, а потом редкие смешки переросли в общий гул. «А ведь я предложил свою кандидатуру!» — громко напомнил Башаров. И я всем телом ощутила, как напрягся рядом со мной личный тролль, ледяным голосом осведомившийся. — Я не понимаю, о чем сейчас идет речь, господа. И слава богу, тактичный Шицине сам рассказал о недавнем разговоре с коллегами на тему увеличения числа нанатов для защиты большого количества исследователей и группы сопровождения. Я искосо посмотрела на Лейса и поймала его заинтересованный, повеселевший взгляд. Он снисходительно покачал головой, мол, «Эх ты, шалая!» Мешар. С минуту рассеянно смотрел на меня, потом встрепенувшись, уверенно заявил. «Мы на полностью укомплектованном, самым новейшим оборудованием корабле. Поверьте, профессор Кобург, решить столь деликатную проблему вполне возможно. И, И каким, каким же, же образом? образом?» Одновременно спросили мы с Башаровым, который затем довольно ухмыльнулся, вызвав скрежет их зубов. «Я решу этот вопрос с профессором лично» но «Ничего такого. У нас есть специальные сенсорные камеры и, как я понимаю, необходима соответствующая эмоциональная составляющая. И тогда ваш нанотон запустит программу размножения, да?» Видимо, заметив мои горящие щеки, Гаю оборвал пояснение и перевел тему. «Значит, после решения проблемы с количеством нанотов, доктор Кобург в составе ориентировочно 20 десантников... «Отправиться на поверхности Я пойду с ней!» — настаивал Башаров. «Нет, профессор, с ней пойду я!» Ровно, без малейшего всплеска эмоций, произнес Хешар. Илья хмыкнул сарказмом. «И вас отпустят, Хшет?» «Мое непосредственное участие уже согласовано. Управление перейдет к куратору Миссии Мешару и моему заместителю, командору Рейшару». Киш коротко кивнул, посмотрев на ученых. А я ощущала себя, как в нескончаемом страшном сне. Вижу, а проснуться не могу никак. Какие-то заключенные, десантники, горы серые. Может, пора уже ущипнуть себя да проснуться? — Эй, ты чего щиплешься? — прошипел мне на ухо Лейс. — Прости, — виновато пожала плечами. Я нечаянно. Хотела себя в чувство привести и ноги перепутала. Он вновь подхватил мою ладошку и пожал. «Меня радует скорость, с которой ты ко мне привыкаешь. Вон уже ноги путаешь». «Да уж», — уныло вздохнула я. Еще час у военных ушел на споры и переговоры с моими коллегами. Я в них почти не участвовала. Ушла в себя, затаилась. Слишком страшно было думать о предстоящей высадке на планету. «Лишь тот факт, что Лейс будет рядом, не давал сорваться в истерику и в панике сбежать с совещания и вообще с этого корабля. Я совсем не герой. Совсем-совсем. Увы».